Глава 16 Мысленно споря с собой, Ви постучала пальцами по своему чертежному столу. Озвученные утром слова Мартиса о гробнице не давали ей покоя. Вдобавок к этому существовал реальный прогресс, которого она добилась во время занятия с сихрой — подтверждавший, что в данный момент она не нуждается в очередных указаниях Таавина. Она обещала выполнить свою часть сделки. «Так, ладно, пора покончить с сомнениями». Ви подняла руки и произнесла. наро Хат. Она почувствовала, как между ними загудела связь. Она породила яркие ощущения, дарящие понимание, что Таавин находится где-то на другом конце света. Но на этот краткий миг расстояние перестало казаться таким уж огромным. «Опять ты?» «И тебе привет!» Услышав холодное вступление, Вих мыкнула. «Вернулась с новыми элементарными вопросами про светоплетение?» «Нет». Твердо ответила она бесплотному голосу. Кажется, я знаю, где находится эта твоя гробница. Молчание. А потом едва заметная дрожь в полном надежде голосе. Правда? Да. По крайней мере, я так думаю. Как мне узнать, провали я? Когда окажешься на месте, просто повтори что делала на последней вехе, и увидишь видение. Ты поймешь, если действительно нашла место, где можно влиять на судьбу». «Тебе не кажется, что объяснение немного туманное?» — хмыкнула Ви. «По-моему, все предельно ясно». «Неудивительно, ведь это не Таавин был вынужден искать способ добраться до этих вех. После того, как я выполню обещание...» Нам необходимо обсудить, как стабилизировать эти глифы. Они слишком быстро исчезают. «Судьба нашего мира висит на волоске, а ты сосредоточилась на технике светоплетения?» Низко, почти рыча спросил он. «Судьба моего мира зависит от того, насколько хорошо я научусь управлять магией», — возразила Ви. Она не отказывалась выполнять свою часть сделки, но хотела дать понять, что по-прежнему сосредоточена на своей собственной цели. «Думаю, тебе нужно...» Не успел Тавин договорить, как внезапно раздался стук в дверь, и Ви едва не подпрыгнула на месте. «Ви, можно войти?» Из-за двери послышался голос Эллин. Ви посмотрела на свою кожу. Все как обычно. Судя по всему, испуг стал причиной разрыва связи. Все равно, учитывая тон, которым он произнес последние слова, продуктивная часть разговора закончилась. — Да, входи! — отозвалась Ви, поднимая перо и пытаясь сделать вид, будто корпит над своими картами. Дверь библиотеки с шумом распахнулась. Эллина заглянула внутрь, а затем вошла. «Карты? Неужели ты осталась здесь из-за них?» Ви не могла понять, расстроена она или, наоборот, находит такую ситуацию забавной. «Да, я поняла, что не перенесла на основные карты те наброски, которые сделала во время охоты. Ви была стыдно за эту ложь. Но ситуация с таинственной силой — Зашла настолько далеко, что она даже не знала, с чего начать рассказ. Эллин подошла к столу и посмотрела вниз. Она провела кончиком пальца по извилистым линиям, которые Вина бросала несколько недель назад. Высохшие чернила надежно впитались в бумагу. «У тебя и правда настоящий талант». Ви подняла взгляд. Ее перо замерло после трех штрихов. В голосе Эллен слышалась непривычная деликатность. Если бы Ви пришлось выразиться конкретнее, она бы назвала это грустью, и этот факт причинял ей боль. Однако причина тоски Эллен или ее собственной оставалась загадкой, пока ее подруга не озвучила ее. «Скоро ты, наконец, увидишь эти места собственными глазами». Эллин коснулась перекрестка в западной пустоши, а затем спустилась к столице юга. «Ты скоро уедешь». «У нас впереди целая зима». Ви коснулась руки подруги и сжала ее. «И не стоит проводить это время наедине со своими картами», прошептала Эллин. «Не позволяй мыслим о местах, которые ты мечтаешь увидеть», «Лишить нас последних совместных недель?» «Не буду», — прозвучало как обещание, но не знала, справедливо ли клясться в таком. Ей никогда не удавалось контролировать себя и не отдаваться полностью тому, что поглощало её внимание. И, похоже, теперь, если забыть об осторожности, изучение магии другого мира грозило занять каждую свободную секунду. Неужели желание научиться контролировать свои силы так быстро переросло в жажду добиться успеха в их использовании? «Обещаешь?» — видимо, Эллин тоже распознала этот тон. «Обещаю». Эллин была права. Скоро Ви предстояло уехать. И потом ее ждала жизнь на юге, годы, когда она в качестве императрицы будет посещать свои территории, чтобы воочию увидеть места изображенные на ее картах. Она сможет найти наставников для изучения этой интригующей магии и, если потребуется, привести их с полулунного континента. Став императрицей она обретет гораздо больше влияния, чем вождь сихра и не исключено, в результате добьется большего. «Хорошо. Ловлю тебя на слове». Голос Эллин стал намного жизнерадостнее, а на губах заиграла улыбка. «Ты что-то задумала?» «И почему Ви совсем не удивилась такому повороту?» «Ты ведь пропустила поход на рынок со мной, Джейми и Даррусом, а вдобавок к этому и ужин». Так что теперь в долгу перед нами. Ви фыркнула от смеха и решила подыграть ей. Похоже, сейчас она была всем чем-то обязана. Ладно, и как мне вернуть долг? Завтра после уроков прогуляемся с Джейми в город. Мы пройдемся по рынку и покажем тебе, что ты пропустила, а потом отправимся к внешнему кольцу. Внешнее кольцо представляло собой выжженный участок травы, своего рода шрам на земле, появившийся после оккупации империей во время войны с Севером. «И что нам делать на внешнем кольце?» «Гонки Норю!» Ви подавила дрожь при одном только упоминании о Норю. После инцидента в джунглях она пока предпочитала больше не встречаться с этими животными но уже дала обещание Эллин. «Там состоятся предварительные соревнования перед фестивалем зимнего солнцестояния», продолжила Эллин. Дарус попросил меня принять участие в первом заезде. Но я, конечно, ответила расплывчато, сказав, что нужно узнать, собираешься ли ты присоединиться. Раз уж ты наследная принцесса, мне положено соблюдать этикет». Ви фыркнула при мысли о том, что Эллин придется помнить об условностях. Эллин явно пришла в голову та же мысль, потому что она захихикала. «Я подумала, что мы могли бы взять гормона, ведь он быстрее моего. Мама все еще настаивает, чтобы я ездила на старом медленном станосе. Якобы дело в безопасности. Иногда безопасность очень даже кстати». Тихо ответила Ви. «Ви, не принимай ее сторону». «Ладно, ладно, я согласна на твой план». Уступила она. «Итак, мы скажем, что ты участвуешь в гонке, поэтому берем твоего Норю. Потом, когда прибудем на место, я позволю Даррусу расстроиться из-за того, что не поеду, ведь ты сама захотела принять участие. А после этого ты откажешься, потому что... «Ну, я не знаю. Можешь придумать причину на месте. Например, тебе станет плохо или что-то в этом роде». Эллен хихикнула. «Скорее станет дурно от присутствия Норю», — мысленно решила Ви. «Представь, как он удивится, когда я сяду верхом. Как будет впечатлен, когда на твоем Норю я приеду первой». Эллен сжала руки Ви. «Он тут же влюбится в меня» и мы будем счастливо жить вместе. Разве можно отказать истинным чувствам? Так ты хочешь сказать, что согласна?» Эллин сжала ее крепче. «От меня требуется не так много, просто нужно убедительно сыграть свою роль», усмехнулась Ви. «Да, я согласна. Утром скажу слугам, чтобы они первым делом надели на гормона седло из императорской кожи. «Только подумай, какое впечатление это произведет на Даруса». «Я знала, что могу на тебя рассчитывать!» Эллин хлопнула в ладоши. «Утром сообщу Джейми, что ты согласна с моим планом». «Не сегодня?» Обычно Эллин сразу же бросалась рассказывать всем заинтересованным о своих последних планах. После ужина ей стало нехорошо, Сказала, что могла съесть что-то непривычное на рынке. Эллин покачала головой. Ты же ее знаешь, сколько бы раз она ни бывала в Сарициуме, в какой-то момент ее желудок все равно протестует против нашей еды. Отправлю к ней джинджер. Я уже предлагала позвать лекаря. Эллин непонимающе пожала плечами. Она отказалась и сказала: Ей просто нужно выспаться. Посмотрим, как она будет чувствовать себя утром, и если понадобится, сможем навязать ей помощь. Ви подмигнула Эллен, и в ответ Тара смеялась. Вперед, действуй. А вот я не стану испытывать терпения Джейми. Если на нее давить, она может вспылить. Эллен остановилась в дверном проеме. Ви, еще раз спасибо за помощь. Было бы здорово после твоего отъезда иметь друга по крайней мере в лице Дарруса. С этими словами Эллен исчезла, не дожидаясь ответа. Ви стояла у своего стола и задумчиво постукивала по нему кончиками пальцев. По крайней мере в лице Дарруса. Еще один момент, за которым нужно было проследить до отъезда. Как все это переживет Эллен? Ви не хотела, чтобы девушка заводила отношения лишь для того, чтобы заполнить пустоту в общении, возникшую из-за отъезда Ви. Опять же, сихра, конечно же, не позволит такому случиться. Она не даст дочери впасть в уныние или восполнить недостаток в общении некими губительными средствами. Ви встала, погасила свечи в кабинете и направилась в свою спальню. Именно тогда, в проникающем в окна серебристом свете луны, Ви заметила внешнюю границу Сарициума. Она хотела лишь одного — как следует отдохнуть ночью. Но совершенно очевидно, и на этот раз желанию было не суждено исполниться.